Снежные хлопья лепились к сухой придорожной траве и папоротнику. Время от времени мокрые комья отрывались и падали на дорогу, но чаще на бредущих по ней номов. Они взбирались на запорошенные кочки, опасливо заглядывали под кусты, а хлопья все падали и падали с неба в морозной тишине. В каждой тени путникам мерещились снегири, совы, и прочие ужасы снаружного мира. Но вот уже свет остался позади, и теперь дорогу Номом освещало лишь мерцание самого снега. То и дело кто-то из них подавал голос, и все остальные прислушивались. Было очень холодно. Неожиданно матушка Морки остановилась. — Лисица! — сказала она. — Я чую ее. А этот мерзкий запах ничем не спутаешь. Но мы сбились в кучку и стали в ужасе всматриваться в темноту. Впрочем, может быть, она уже убежала, — подумав, добавила старуха, — ее запах долго держится. Напряжение чуточку спало. — Зачем вы, матушка? — укоризненно сказала грима. — Я только хотела всех предупредить, — фыркнула старуха. — Если вам не нужна моя помощь, так и скажите. — По-моему, мы не там ищем, — молвила Грима. Не забывайте. Речь идет о Доркасе, а он не из тех, кто станет сидеть, сложа руки посреди дороги. Он знает про лис. Было бы странно, если бы он не послал кого-нибудь из молодежи на поиски надежного убежища. Отец Нути вышел вперед. Если присмотреться к тому, как падает снег, неуверенно начал он, можно заметить, что кондиционер дует в эту сторону. Он показал, в какую именно. Поэтому здесь его наметает больше, чем с той стороны. Наверняка они постарались расположиться подальше от кондиционера. В снаружном мире это называется ветром, мягко поправила его грима. Но вы правы. Выходит, она посмотрела на кусты, искать их нужно по ту сторону кустов. В поле за насыпью. Пойдемте. Они стали карабкаться наверх, продираясь сквозь вороха палых листьев и мокрого валежника, пока не увидели раскинувшееся впереди поле. Оно казалось безжизненным. Лишь в нескольких местах пучки жухлой травы выступали над бескрайной снежной пустыней. Кто-то из Номов ахнул. «Их пугает этот простор», — подумала Грима. «Они привыкли к каменоломне, к зарослям кустов, даже к дороге, потому что она тоже с обеих сторон закрыта, и можно считать, что тебя окружает некое подобие стен». «Здесь же такое огромное пространство!» «Старайтесь держаться поближе к кустам», — сказала она куда более бодро, чем ощущала себя на самом деле. «Под ними не так много снега». «О, Арнольд Лимит, это основатель с 1905-го!» — взмолилась Грима. «Доркас не верит в тебя, и я, конечно, тоже». Но прошу тебя, стань всемогущим хотя бы ненадолго, пока мы их не отыщем. Пожалуйста, останови этот снег и помоги нам благополучно вернуться домой. Да нет, все это глупости, — тут же подумала Грима. Масклин всегда говорил, что если Арнольд Лимитед и существует, то только в наших головах, помогая нам думать. Грима заметила, что давно уже смотрит на какую-то дыру в снегу. «Откуда здесь эта нора?» — подумала она. Глава девятнадцатая. Статья четвертая. Нам некуда бежать, но оставаться нельзя. Книга Номов. Исходы. Глава третья. Статья четвертая. — Сперва я приняла вас за зайцев, — сказала Грима. Доркас похлопал ее по руке. — Ты молочина, слабым голосом проговорил он. — Когда Соко ушел, мы остались на дороге, — рассказывала Нути. Стало ужасно холодно, и Доркас сказал, чтобы мы отвели его за кусты. Но тут я вспомнила, что в поле иногда встречаются зайцы, и он велел нам отыскать зайчью нору. И мы нашли.